Глава 29. Рождественский ад. Дня благодарения с Руби и Джоди мне удалось избежать, но надвигалось Рождество, а это означало две недели спать на диване, пока мама с Джоди хихикают, как школьницы, фотографируются в одинаковых рождественских свитерах и записывают полные нетерпимости видео для соединения у меня в спальне на фоне раскрашенной стены, время от времени отлучаясь в Дэйри Куин. «Дэйри Куинн Сеть ресторанов быстрого питания». В день окончания занятий я приехала домой. Чет встретил меня у дверей сочувственным взглядом и вздохом. «Привет, сестренка. Добро пожаловать». Атмосфера в доме была, если такое вообще возможно, еще более странной, чем я помнила. Мой отверженный отец теперь один ночевал в супружеской спальне, а Руби переехала к Джоди в мою комнату. Сама Руби в радостном предвкушении Рождества крепко обняла меня и стала щебетать, как счастливо видеть старшую дочь дома. Она настаивала на том, что мы сегодня же должны поехать с Джоди и двумя моими сестрами постарше на ужин, устроить девичий выход в свет. «Джоди хочет сблизиться с тобой», — сказала Руби с улыбкой, от которой я едва не поежилась. «Хорошо», — согласилась я. «Во сколько выходим?» «Давайте в семь часов. Ты согласна?» Пошел восьмой час, но ни Руби, ни Джоди не появлялись. Я слышала, как они хохочут у меня в спальне. Я умирала от голода. Решив, что наши планы отменяются, я приготовила спагетти для себя и других детей и плюхнулась на диван смотреть Орден Феникса. Около восьми Руби и Джоди, обе нарядные, спустились вниз. «Ну что, девочки, мы готовы ехать», — объявила Руби. «Мы уже поели», — сказала я с дивана, не отрывая глаз от битвы волшебников на экране. Извини, ты же согласилась, что мы сегодня пойдем ужинать вместе, гневно воскликнула Руби. Я посмотрела на нее. Мам, разве пунктуальность не один из главных принципов жизни, по правде, спросила я холодно. Микрофон падает. Шари, если бы ты была внимательнее на ваших сессиях с Джуди, то знала бы, что другой важный принцип ⁇ быть гибкой в отношениях. Именно поэтому я приготовила ужин сама проявила гибкость. Я видела, как потрясена моя мать. Кто-то осмеливался перечить ей, да еще на глазах у Джоди. «Бедный твой будущий муж, Шарри, мне очень его жаль. Удачи тебе в поисках мужчины, который захочет такую эгоистичную жену, как ты». Уже в который раз она использовала мой воображаемый эгоизм как оружие. Любой отказ, любое проявление индивидуальности, любая попытка бунта и она отвечала своим обычным рефреном «Какой мужчина захочет жениться на тебе?». Я покосилась на отца, который брел мимо, бормоча себе под нос что-то про искрящую розетку. Можно подумать, Руби, брак которой рассыпается на глазах, что-то смыслит в семейном благополучии. Я знала, что ее угрозы, будто я останусь старой девой, всего лишь отравленные стрелы, пущенные, чтобы уничтожить мое ощущение самоценности, удержать меня в подчинении. Меня они больше не задевали. Руби, сообразив, что обычное оскорбление не вызумели желанного эффекта, сменила тактику. Позволь напомнить тебе, что ты здесь только гости, Шари. Это не твой дом, он мой. И если честно, ты не нужна мне здесь, если собираешься так себя вести. Так выгони меня, воскликнула я громко. Серьезно, мам, только скажи, и я навсегда отсюда уйду. Тогда тебе не придется мучиться все Рождество со своей такой негибкой дочерью. Я встала, уже готовая схватить свои вещи и уехать, но Руби, верная себе, не могла допустить, чтобы за мной осталось последнее слово. «Я не могу выносить этих оскорблений», — взвизгнула она голосом таким высоким, что едва не разлетелись стекла в окнах. Она кинулась за дверь, Джоди за ней. Я стояла и не знала, смеяться мне или плакать. Какой абсурд! Моя мать строит из себя жертву, когда в действительности у нее на руках все карты. И были всегда. Руби и Джоди поехали ужинать вдвоем, не взяв никого из нас. Мы с сестрами досмотрели фильм, и, честно говоря, я была счастлива, что мы остались без Руби и Джоди и их негативной энергии в доме. После того, как дети легли спать, я решила дождаться возвращения матери и Джоди. Я подумала, что лучше разобраться раз и навсегда. «Прояснить ситуацию. Нам ведь предстоит провести каникулы вместе». Около полуночи Руби и Джоди вошли в дом, обе в слезах. «Что случилось?» — Охнула я, искренне встревоженная. «Что-то произошло?» Джоди поглядела на меня заплаканными красными глазами. «Твоя ссора с мамой напомнила мне о моей дочери. Она бросила меня. Нет больше боли, чем когда тебя покидают, шари. «Ты не можешь так поступить с Руби. Она любит тебя больше всего на свете». Ее слова достигли цели. Я представила, как чувствовала бы себя, если бы правда ушла от Руби, несмотря на все страдания, которые она мне причиняла. Окажется ли боль, которую она доставляла мне ежедневно, легче мучений от невозможности снова увидеться с ней? И что Руби будет чувствовать, если я отрежу ее от себя навсегда? Внезапно я поняла, что тоже плачу. «Прости меня, мам», — прошептала я сквозь слезы. «Я не хотела тебя обидеть. Я больше никогда не буду с тобой так говорить». Они едва не задушили меня в объятиях. «Мы так рады, что ты дома, Шари», — прошептала Руби, а я подумала, как неправильно, что они обнимают меня вдвоем.